На следующее утро, после эксцентричного визита к доктору Фантомову, Витольд Генрихович дал себе слово о чудесах потусторонних больше не думать, секретов своих личных никому не рассказывать, поверьте, не убиваться, а что ей и так весело и без него, и начать новую жизнь, в которой прошлому нужно было отвести полагающееся ему скромное место на страницах семейного альбома в чем доктор был абсолютно прав. У него сильно болела голова, так как пить коньяк рюмками он не привык, и противно тянуло под ложечкой. И вообще, произошедшее с ним накануне было похоже на фрагменты из фильма ужасов, и самым гадким было осознавать, что он был одним из главных его персонажей. И что о нем теперь подумает доктор? Витальд Генрихович пошел на кухню, Поставил чайник на плиту, оторвал листок из чуть похудевшего к весне календаря, брезгливо его скомкал, пытаясь физически, а не только ментально, уничтожить вчерашнее число, и хотел было принять легкий освежающий душ, но тут в дверь позвонили. «Странно, суббота. Это могла быть Глафира, но она сказала, что придет только во вторник» так как хотела в субботу навестить хворающую родственницу на Пироговке, в другом конце города. И навряд ли она бы до этого пришла к Витольду. Ах, если бы она передумала, отворяя дверь, думал он. Было бы хорошо, чтобы, пока я буду в душе, она приготовила хороший завтрак, отвлекла милой никчемной болтовней, и кошмары вчерашних сновидений сошли бы на нет, как полуденная тень». Но когда Штейнгаус отворил, наконец, дверь, на пороге стояла не Глафира, а доктор Фантомов. Он блеснул пенсне, осклабился и приподнял шляпу. «Доброе утро, Витольд Генрихович», — сказал доктор. «Как спали?» В одной руке он держал трость, а в другой — бумажный сверток. «Доброе утро, Эммануил Карлович», — забормотал удивленный Витольд, заикаясь от неожиданности. «Спасибо, хорошо спал» и неловко одернул на себе помятый галстук, проверяя, не в майке ли одной он стоит перед доктором. Но нет. Проснувшись, он успел снять только пиджак. А вот и рубашка, и галстук остались. И, смущаясь больше обычного, он не нашелся, что сказать, и ждал, что скажет доктор. А доктор, похоже, не собирался уходить. Он опять приподнял приветственно шляпу и елейным голосом сообщил. — Если позволите, Витольд Генрихович, я зайду к вам по-соседски на полчасика. Вышел, знаете ли, пройтись, а утро выдалось не лучше вечера. Холодно-с, ветер порывистый, не до прогулки. — Конечно, конечно, — спохватил Витольд. — Прошу вас. Фантомов вошел, затворил за собой дверь и, опираясь на трость, с которой иногда выходил на прогулки возле дома, стащил с ног калоши. Сверток положил на полку для перчаток возле зеркала. Витольд Генрихович посмотрел на себя в зеркало и невольно сморщился. Ну и помятый же у него был вид. Как раз в пору гостей принимать. Что бы на это сказала Берта? Хотел было подумать он и осекся, вспомнив о своем решении покончить с сентиментальными воспоминаниями. «Вы меня покорнейше простите за вчерашнее», Начал было Штейнгаус. «Я сам не знаю, что на меня нашло. Наговорил вам лишнего, напугал, наверное. Простите». Он склонил голову и предложил доктору пройти в гостиную. Тут же вспомнил, что поставил чайник, и поспешно добавил уже более бодрым голосом. «Может, чаю со мной выпьете? Я ведь, по правде сказать, только позавтракать собрался». Доктор уселся в одно из кресел у окна, и на предложение выпить чаю согласился. Штейнгаус опять пожалел, что у Глафира выходной, но с другой стороны чайные хлопоты помогли ему поскорее прийти в себя. Он живо зазвенел блюдцами и стаканами, долго искал поднос, чуть не ошпарился кипятком, когда наливал воду в заварочный чайник и с шумом опрокинул ложку с сахарницы, пока нес под нос в комнату. «Пожалуйста». Подвинул фантомовый стакан в черненом подстаканнике Витольд Генрихович и принялся долго размешивать сахар в своем. Доктор отхлебнул чаю с ложки и после некоторой паузы сказал. «Так вы говорите, что спали хорошо?» «Да, да, долго не мог заснуть, правда. Но потом ничего, уснул». Витольд виновато улыбнулся. «Голова только немного побаливает». «Ну так это от коньяка. Не привык я к крепкому алкоголю. Да и пить, признаться, совсем не умею». Фантомов слушал молчал, потихоньку отхлебывая чай с ложки. И было ясно, что он хотел бы перейти к чему-то важному, но никак не мог подобрать нужные слова. Наконец он отодвинул свой стакан и сказал. «Послушайте, голубчик». Не скрою, визит ваш вчера меня не на шутку встревожил, поскольку, узная вас как человека рационального, я не мог бы ожидать от вас интереса к... Как бы это выразиться? Ну да, интереса к явлениям иррациональным. Но, с другой стороны, в свете учения доктора Фрейда и прочих психиатров, скажем так, европейской школы, Рассказ ваш навел меня на очень любопытные мысли. Штейнгаус слушал доктора с отвращением к себе, краснел и бледнел, и готов был от стыда проглотить свой галстук, но было поздно. Доктор не то что не забыл его вчерашний пердимонокль, как сказал бы друг Берты Переманов, будь он не ладен, что что, называть вещи хлесткими именами он, конечно, умел но явно заинтересовался его поведением как врач. Подумать только. Фрейда и прочих психиатров. Господи, какой позор. А доктор тем временем продолжал. Да-да, любопытный рассказ. Прелюбопытный. Если позволите, выскажу насчет сомнений ваших некоторые мысли. Фантомов взял свой подстаканник, отхлебнул чай уже без ложки, чуть обжегся и сверкнул Пенсне. Витольд с трудом поднял на него глаза и в муках промяблял. «Не сочтите за грубость, Мануил Карлович», — начал он с твердым намерением объяснить Фантомову, что ничего он больше слушать не желает. Но, с другой стороны, ему было тоже любопытно, что скажет доктор. И поэтому он закончил фразу «совсем не так, как хотел». Не сочтите за грубость, но я вчера подумал, что вы к этому отнеслись очень скептически. И сейчас, признаться, я сильно раскаиваюсь в своем импульсивном вторжении. «Ах, как я рад, что вы так адекватно сейчас об этом говорите!» Выдохнул доктор совсем как тогда, когда они были просто приятелями, а не доктором и пациентом. И без устали с удовольствием рассматривали револьверную коллекцию Штейнгауза. «Теперь я совершенно за вас спокоен». «Я ведь тоже должен вам признаться, что не на шутку за вас испугался», — повторился доктор. «Голоса, знаете ли, всякие цитаты...» «Это все может быть плодом вашего воображения, от одиночества, от усталости, тут еще полбеды. Но, к сожалению, это может быть и симптомом очень неприятного, знаете ли, состояния». «Да, да, я все понимаю. Я потому к вам и пришел, что сам испугался». А теперь поутру вижу, как глупо должно быть выглядел в ваших глазах. Да, уж было чему напугаться. Но я думаю, что это все из разряда защитной реакции. Вы ведь, наверное, подсознательно испытываете чувство вины за что-либо. Возможно, когда-то не так супруги вашей что-то ответили или невзначай обидели, а потом забыли. Но при трагических, скажем, обстоятельствах Наш мозг, штука, знаете ли, хитрая и до конца неизведанная, ни с того ни с сего об обидах прошлых нет-нет, да и напомнят. Причем в самый, казалось бы, неподходящий момент. А в какой форме напоминания это поступит, мы предугадать не можем, понимаете?» Фантомов кашлянул и отхлебнул остывающий чай. Вот со мной был, к примеру, такой случай. Я учился тогда на втором курсе медицинской академии. Хорошо, надо вам сказать, учился, за книгами просиживал долгие одинокие вечера, термины заучивал латинские теории всякие и взял в привычку вслух себе под нос читать, так и запоминалось лучше, и к тому же помогало от одиночества. Доктор сделал паузу, подвигал чуть ложкой по блюдцу, словно пытаясь получше вспомнить обстановку своей студенческой комнаты. Повертев ложкой в разные стороны, он продолжал. Ну так вот, зубрил я себе тексты разные вслух, когда дома, когда в пустых аудиториях, и так мне легче училось. Перед самым событием странной природы, о котором я хочу рассказать, случилось так, что повторял я вслух латынь. Цитаты из трактата Вергилия, Лукреция, крылатые выражения, в которых разные грамматические правила прослеживались и таким образом лучше понимались. Стихи известных поэтов, после декламации к Сеге Монументум, знаменитого Эдегорация, я повторял любимые пословицы, и особенно одну из них, которая мне больше всего нравилась. «Фесикот, Патуе, фасиант, мелиора, Патентес. Я сделал все, что мог, пусть другие сделают лучше меня. Звучит напыщенно, конечно. Но в молодые годы эта завуалированная подскромность помпезность не кажется навязчивой Доктор опять сделал паузу и немного заерзал на кресле. «Голубчик, а вы не будете против, если я закурю для полного, так сказать, счастья?» — спросил он Витольда. «Конечно, конечно, курите себе на здоровье», — замахал руками Витольд и подивился дурацкому смыслу сказанного. Доктор вынул из кармана пиджака трубку, и пока Витольд ходил на кухню за спичками, приоткрыл окно. Через минуту фантомов с удовольствием запыхтел трубкой, став похожим на знаменитого сыщика из за рассказов Конан Дойля. «Так вот, повторял я любимые фразы, как попугай, и выучил их довольно неплохо, потому и экзамен выдержал исключительно успешно. А через день после экзамена, это уж как у студентов всех времен и народов вводится, Пригласили меня сокурсники, что поживей на студенческую пирушку с шампанским, закуской, играми в фанты и прочей молодежной дребеденью. А надо сказать, что в то время в моде были спиритические сеансы. Ну, когда садились по кругу, на листе бумаги круг с алфавитом чертили, потом с цифрами тоже, и вызывали психические, так сказать, эманации разных знаменитых людей. Особенно этим увлекались впечатлительные молодые девицы. А кавалерам их, по секрету скажу, только того и надо было. Чтоб свет скорее потушили, и в полумраке можно было кого из тех, что по попригожий, за ножку там ущипнуть, или, пардон, за какое другое удобное место. Короче, дурачились мы как могли. Фантомов слегка наклонил голову на бок и подхихикнул. Но тут же опять сделал серьезное лицо и пыхнул трубкой, внимательно всматриваясь в тайники своей памяти. Витольд нервно сглотнул. Как-то совсем не хотелось слушать про такие сеансы, ведь только вроде избавился от давишнего наваждения. Но Фантомов мирно пыхтел трубкой и продолжал свой рассказ. Так вот, когда девица, ведущая сеанс, визгливо спросила, кого стоит пригласить с того, так сказать, света, я спьяну возьми и брякни, Горация! И соседка моя, которой я ножку под столом в это время легонько ущипнул, тоже поддакнула хихикая. Горация, горация! Ну, сказала ведущая, Горация это горация, и начала его вызывать. Через некоторое время блюдце под нашими руками задвигалось, как полагается, и все, конечно, думали, что она сама его двигает. Мы же были, несмотря на несусветную глупость, «Все-таки студентами естественных, а не неестественных наук, и в чудеса не верили. Тем более вино, молодость, наличие дам приятной наружности вокруг. Какой тут серьез?» «А вопрос, какой ему задать?» Не унималась ведущая. И тут меня как лукавый попутал. «А пусть он сам свою оду нам продиктует. Тогда и узнаем, он сам ее написал или украл ли у кого». Слышу я свой собственный наглый голос, а сам думаю, что такое говорю? А ведущая, недолго думая, этот вопрос тут же произнесла вслух, обращаясь к Горацию. И надо же! Блюдце как-то глухо стукнулось об стол, по бумаге резво задвигалось туда-сюда в разные стороны, заметалось по кругу, но словно кто буквы нужные нервно подыскивал. Полная неразбериха. Девица, что рядом с ведущей сидела, принялась аккуратно все эти буквы записывать и вслух читать. у чи у п -ш. Да, твердый знак, Ща-Т-Г, твердый знак». Ну и так далее, чушь какая-то. Но тут мы все со смеху-то и покатились от тех слов, что нам наш друг Гораций пытался сказать. Короче, славно повеселились, животы чуть не надорвали. Потом сеанс закончили, стол отодвинули. «Патефон завели, танцы всякие начались. Ваш покорный слуга от девицы, которой ножку романтично щипал, получил отставку, с другим ушла, ну и от нечего делать устала, сел на танцующие пары тоскливо смотреть и вино с горя попивать. Наклюкиваться, то бишь». И тут мой взгляд на бумажку под столом упал. Поднял я ее и ничего не понял, шампанское в голове зашумело. Потом догадался. «А, так это ж нашего потустороннего гостя запись была». Уче упаша, У, че, у па, ша, твердый знак, Щ, Г, твердый знак». Узнал я о каракуле добросовестной помощницы, которая все буквы, куда блюдце скакала трудолюбиво занесла. Сунул я автоматически эту бумажку в карман пиджака и поплелся домой. «Вы, голубчик, не устали еще?» — спросил доктор. «Я ведь не мастер истории разные рассказывать, так что, если непонятно излагаю, скажите». Но Витольд слушал Фантомова с предельным вниманием и напряженно пытался предугадать дальнейший ход событий и особенно в чем, собственно, была их странность. Но в голову пока ничего не приходило. Это интриговало. «Нет-нет, напротив», — сказал он пересохшим от волнения голосом. «Вы очень хорошо рассказываете. Живописно даже. Будто я там тоже был и при сеансе вашем присутствовал». Фантомов покашлял, поглубже затянулся трубкой и, помолчав, продолжил. «Ну так вот. Прошло немало дней с того вечера. Обо всем забылось и о сеансе, и о глупых вопросах. Время настало голодное, академию на время закрыли». Стипендию мне отличнику урезали, а потом и совсем отменили, и пришлось переводами с немецкого зарабатывать. Я ведь по происхождению из немцев, как и вы, это по отцу я фантомов, а по матери шталь. Только кому об этом скажешь? Этот народ нынче по понятным причинам непопулярен. Он вздохнул. По голодному времени я похудел, пиджак тот стал на меня широк, и собрался я его снести в скупку но на всякий случай решил перед продажей проверить карманы. А вдруг мелочь какая завалялась? Но нет, мелочь не завалялась. Зато смятая бумажка упала мне под ноги. Поднял я бумажку, а там каракули из беззаботного времени. УЧИ, УПШ и так далее, много. И тут что-то вам не щелкнуло? То ли потому, что машинка печатная на столе стояла, то ли потому, что... Часто занимался транслитерацией немецких слов на русский и наоборот. Это для редакторов, которые сами в немецком не очень сильны были. Решил я буквы эти на машинке своей с латиницей проверить. Тут Фантомов замолчал и опять потрогал ложку на блюдце. Дзинь-дзинь посмотрел на Витольда. — И что? — спросил Штейнгаус, пытаясь угадать ответ. «Что — Что? — удивился Фантомов. — А вы разве уже не догадались? Его пенсне ярко блеснуло, на слове «догадались». «Пока нет, виноват. А что?» «А то, что когда я эти буквы русского алфавита начал печатать на машинке с латиницей, то получились...» «Что?» — перебил от нетерпения Витольд. «Получились...» — сглотнул Фантомов. «Те же строки, что я весь вечер перед экзаменом по латыни у себя в коморке декламировал. Две строчки...» Из эксеги Монументум. А потом в придачу пословица моя любимая. «Фесику от поту и мелиора потентес». Вот что. У меня, конечно, глаза на лоб полезли. Пот прошиб. Но не мог я не поверить своим глазам, понимаете? Не мог. Вскрикнул Фантомов, хлопнул донышком трубки об стол и неровно отхлебнул остывшего чаю из стакана. И самый интересный... Казалось, последняя строчка, которую я не знал и никогда не повторял. Но она там была. Доктор расстегнул ворот рубахи и чуть ослабил узелок галстука. Только теперь Витольд заметил, что Фантомов, точно так же, как и он сам, Витольд вчера во время своей истории вспотел, тяжело дышал и явно очень волновался. «Какая же?» — спросил Витольд стараясь показать, что он верит каждому слову в рассказе собеседника. «Какая же это была строка!» «А вот какая!» Доктор взял со стола салфетку и, вынув из нагрудного кармана вечное перо, быстро нашкрябал на ней по-латыни «Пасям утмей меминерис. и показал Витольду. «Пасям утмей меминерис! задумчиво как эхо повторил за ним Витольд. И что это значит?» Перейдя на шепот, как будто страшась, что его кто-нибудь услышит, Фантомов отчетливо произнес. «Я заставлю тебя помнить обо мне». И почему-то оглянулся. Как назло в этот момент из-за сильного порыва ветра штора на окне поднялась дыбом, и форточка, которую приоткрыл Штейнгаус, чтобы проветрить помещение, с резким звуком захлопнулась. Бац! Оба вздрогнули. Теперь уже Витольд смотрел на доктора как на сумасшедшего и не хотел верить всему услышанному. А самым неприятным было то, что как и его собственному вчерашнему происшествию, так и рассказу Фантомова не было пока никакого логического объяснения, и это унижало его природный рационализм, делало смешным и жалким, и даже беззащитным перед лицом чего-то непонятного, разумом неуправляемого, но, тем не менее, абсолютно реального и именно этим страшного. Доктор молчал и тоже думал о чем-то своем. И, скорее всего, его преследовали такие же чувства, тревоги и беспомощности. А потом, вынув из нагрудного кармана часы на цепочке и проверив время, Он встал, как и давеча Витольд, смущенно откланялся. «Ах, как время пролетело! А у меня скоро пациент. Вы уж простите, голубчик, заболтался. Пора мне, пора!» И он поспешил к выходу. Когда за ним закрылась дверь, Витольд Генрихович зашел уже было в ванную, чтобы, наконец, принять душ и смыть волнение прошлого вечера и такого же сумбурного утра, Но, как это ни странно, во второй раз за этот день в дверь опять позвонили. Увидев сверток доктора на полке перед зеркалом, Витольд подумал, что тот вернулся за ним и уже было приготовился вручить пропажу забывчивому гостю. Но когда дверь отворилась, там стоял не Фантомов. Там стоял человек, которого в этот момент меньше всего ожидал увидеть Витольд Генрихович. Это был племянник Фантомова Паша Колесник, и первое, что бросилось застывшему в удивлении Витольду в глаза, это то, что он очень изменился, похудел и, как говорят, лица на нем не было».